«Сочинение». «Папа пришел домой, обнял маму, обнял меня, сказал, что мы себе не представляем, какой у него выдался тяжелый день, надел тапочки, взял свою газету, сел в кресло, и я сказал, что он должен мне помочь делать уроки». «Нет, нет и нет», — закричал папа. Как всегда, когда он чего-то не хочет, папа бросил на пол свою газету и сказал, «Это немыслимо, что человек не может спокойно отдохнуть у себя дома». Тогда я заплакал. Мама прибежала с кухни и спросила, в чем дело?» Я сказал, что я такой несчастный, что никто меня не любит, что я уеду куда-нибудь далеко, очень далеко, что они еще обо мне пожалеют. Ну и кучу вещей, которые обычно говорю, когда чем-то недоволен. Мама вернулась на кухню, а папе сказала, чтобы он как-то успокоил меня, потому что она готовит суфле, и ей нужна тишина. Мне было страшно интересно, как папа будет меня успокаивать. Он очень хорошо меня успокаивал. Он посадил меня на колени, вытер мне лицо своим большим платком, сказал, что его папа никогда не помогал ему делать уроки. но что он так и быть в последний раз поможет. У меня такой классный папа. Мы уселись в гостиной за журнальным столиком». «Итак?» «Спросил папа. Что у нас за сложное задание? «Я ответил, что у нас там сочинение «Дружба». Опишите своего лучшего друга». «Что ж, это интересно, очень интересно», сказал папа. «Я хорошо писал сочинение. Учителя говорили, что у меня есть что-то от Бальзака». «Не знаю, что имели в виду папины учителя». «Наверное, что-то хорошее, потому что папа выглядел очень гордым. Папа велел мне взять ручку и писать». «Давай по порядку», — сказал папа. «Для начала, кто твой лучший друг?» «У меня куча лучших друзей», — ответил я. «Остальные вообще не друзья». Папа посмотрел на меня так, будто он очень удивился и сказал. «Хорошо, хорошо». А потом попросил выбрать самого лучшего друга из кучи и написать, какие качества мне в нем нравятся. Это будет план сочинения, а потом это совсем просто». Тогда я предложил папе Альцеста, который может все время есть, и ему никогда не становится плохо. Из моих друзей он самый толстый очень классный. Потом я сказал папе о Жифруа, у которого куча интересных качеств. У него очень богатый папа, который покупает ему полно игрушек. И Жифруа иногда дает их остальным, чтобы мы их доламывали. А еще есть Эд. Он очень сильный любит давать кулаком. Но только друзьям, потому что он застенчивый. Или вот Руфюз. У него тоже полно качеств. Например, полицейский свисток от его папы полицейского. «Потом Миксан. Он очень быстро бегает, у него большие грязные коленки. А Жакем не любит никому давать свои вещи, но у него всегда куча денег на карамельке, и мы смотрим, как он их ест». Тут я остановился, потому что папа смотрел на меня круглыми глазами. «Это будет труднее, чем я думал», — сказал он. В дверь позвонили, и папа пошел открывать. Вернулся он с месье Бледуром, нашим соседом, который любит дразнить папу. «Вот зашел, чтобы сыграть с тобой партию в шашки», — сказал месье Бледур. «Я не могу», — ответил папа. «Надо помочь малышу с домашним заданием». Месье Блидур это показалось страшно интересно, и когда он узнал тему сочинения, то сказал, что он готов подключиться, и мы быстро все закончим. «Минутку», — сказал папа. «Вообще-то уроками своего сына занимаюсь я». «Давай не будем ругаться», — сказал месье Блидур. «Двоем мы сделаем это сочинение быстрее и лучше». Он сел с нами за журнальный столик, почесал голову, поглядел вверх и сказал... «Посмотрим, посмотрим». И спросил меня, кто мой лучший друг. Я хотела ответить, но папа не дал. Он попросил месье Бледур оставить нас в покое и сказал, что мы обойдемся без него. «Как хочешь», сказал месье Бледур. «Я же только хотел помочь, чтобы твоего сына для разнообразия появилась хорошая отметка». «Папе это совсем не понравилось». «Ну что ж», сказал папа. «Пожалуй, ты нам будешь полезен. Я пишу тебя, Бледур, и начну я так». «Мой лучший друг Бледур, он заносчив, ленив и глуп». «Ну уж нет!» — закричал месье Блидур. «Оскорблений я не потерплю. Не смей называть меня своим лучшим другом. И, кстати, чтобы написать сочинение, надо хотя бы уметь писать. Дай-ка мне ручку». Я видел, как папа недоволен решил защитить его и сказал месье Блидуру, что папа пишет очень хорошо. Его учителя говорили, что в папе куча бальзака. Месье Бледур стал смеяться». Тогда папа посадил чернильное пятно на галстук месье Блидура. Месье Блидур сердился «Пойдем-выйдем, если ты мужчина», — сказал он папе. «Вот закончу сочинение Николя и с удовольствием выйду, чтобы снова позвать тебя», — ответил папа. «Ну, это будет не скоро», — сказал месье Блидур. «Возможно, а пока что подожди меня снаружи. Ты же видишь, мы заняты». Но месье Бледур сказал, что папа просто боится выйти вместе с ним, — А папа сказал, ах, вот как! И месье Блидур сказал Именно так, и они пошли в сад. Я понял, что мне лучше самому написать это сочинение, потому что месье Блидур и папа уже начали толкаться. Но меня это устраивало, потому что в гостиной стало тихо, и я написал классное сочинение. Я написал, что мой лучший друг Аньян. Это неправда, но учительнице будет приятно, потому что Аньян ее любимчик. Когда я закончил сочинение, мама сказала, что суфле готова, и надо его сразу же съесть. И тем хуже для папы. Ему придется есть яйца, потому что суфле ждать не будет. И какой смысл рано приходить домой, если к ужину не можешь быть на месте? И правда жаль, что суфле не стало ждать папу. Оно было очень вкусным. В школе за сочинение я получила отличную оценку, и учительница написала в моей тетради. Работа замечательная, сюжет оригинальный. Вот только после этого сочинения про дружбу месье Блидур и папа больше не разговаривают. Как?